Крышу домов покрывали симхом, кособочились амбары и заборы и сливали в земле просмоленные лиственничные стойки. А среди людей совершался свой неостановимый ход. Дети становились взрослыми, взрослые старели и, случалось, умирали. И тогда умершего несли на кладбище. Оно было общим для всех хуторов, и с этим не мирились. Возможно, мирились потому, что те кого приносили сюда в гробах на полотенцах, не могли уже протестовать против близкого соседства с другими. Но даже стоячее болото, ветер доносит песчинки далеких земель, а жизнь людей полна самых неожиданных превратностей и перемен. Они стерегут человека каждый миг. Этот миг не настает и год, и два, и десять лет. Но вдруг, наконец, пронзает жизнь человеческую так же ослепительно и сильно, как молния темную грозовую тучу. Кайбинские хутора в этом смысле не представляли собой никакого исключения. В сумерке одного обычного летнего вечера на хуторах появился никому не знакомый путник. Он ехал на сытом гнедом коне, запряженном в легкую тележку на железном ходу. Был он одет в дождевик, хромовые сапоги, серую кепку с длинным козырьком. Судя по тому, что тележка его по самые ступицы была в грязи, а лошадь с подвязанным хвостом тяжело поводила мокрыми боками, путь его был неблизким. Хуторские собаки свирепо облаяли путника. В одном месте он подвернул к пастуху, паршему скот на широкой поляне спросил. «Скажи, дружище, как мне проехать на хутор Кибальникова Михаила Алексеевича?» Прямо по дороге у первого свертка направо, а там сбиться негде. В его дом так и упрешься, — ответил пастух, с любопытством осматривая проезжего. Путник поблагодарил, стягнул коня бичом, поехал дальше, угрюмо поглядывая на пастуха. Через час, а может быть и того менее, совсем уже в потемках, путник остановился возле высоких тесовых ворот, наглухо закрытых на ночь. В доме было темно. Во дворе, чуя чужого человека, рвались с привязи злые псы. Путник долго барабанил ворота. Наконец, с визгом кто-то отодвинул запор. Звякнуло железная щеколда. В раскрытой калитке появился бородатый высокий человек. — Кого вам надо, товарищ? — глухим шепелявым голосом спросил он. — Неужели не узнаешь, Михаил Алексеевич? И тут хозяин разбросил руки и обнял приезжего. «Гриша, Ведерников! Вот уж не ведал, не ждал!» Кибальников и Ведерников стояли с минуту молча, полуобнившись, слегка похлопывая друг друга по спине. За эту минуту многое ожило и пронеслось в их памяти. Ведерников первым снял руки со спины Кибальникова, отступил на полшага. Чувствуя, что приезжий сквозь сумрак старается рассмотреть его, Кибальников как-то виновато сказал... «Поражен Гриша моей внешностью?» «Да, братец мой, постоял я и опустился. Мужик — типичный крестьянин стоежного хутора. А ведь когда-то в свое времечко были мы рысаками». «А как Кристап Карлович поживает?» — спросил Ведерников, все еще вглядываясь в кибальникова и думая. «Странная и хитрая штука жизнь. Пережитые годы реально воспринимаешь через других». Твоя собственная жизнь, кажется, остановившаяся. А ведь, наверное, и я тоже поражу их тут не меньше, чем они меня. Кристап карлович то Постарел он еще больше, чем я, и тоже опустился, обабился, обзавелся детьми. А, Гриша, Гриша, ты молод, тебе проще и легче дались и война, и революция, и вся эта неслыханная стряска. Уж как он будет рад увидеть тебя? Он дома, не в отъезде. — Дома? А куда он может уехать? — Да ты проходи, дорогой мой гость, проходи. Они вошли во двор. На крыльце дома Ведерников придержал хозяина. Приехал я, Михаил Алексеевич, всего лишь на одну ночь. Приехал, чтобы поговорить с тобой и отцем. Обстановка складывается так, что надо крепко подумать, как жить дальше. Неужели мы еще что-то значим? Я мыслил так, все давно отболело и кануло в небытие. «Не совсем так, Михаил Алексеевич, не совсем. У нас есть возможность где-нибудь уединиться. Сегодня у меня дом пустой, жена уехала с сыном в больницу».